накануне. 29 марта на заседании Государственной комиссии были выслушаны предложения Королева о запуске человека на корабле «Восток». Он предлагал это сделать как можно скорее. Сергей Павлович сослался при этом на имеющуюся у него информацию, что в начале апреля На три недели раньше объявленного срока американцы попытаются осуществить запуск первого Меркурия с человеком на борту. Откуда появилась эта информация неизвестно. Ни один из американских архивных источников не указывает, что этот вопрос даже обсуждался. Вполне возможно, что Сергей Павлович просто ее выдумал, чтобы подстегнуть ход событий, но проверять слова главного конструктора естественно никто не стал поверили на слово в тот же день состоялось заседание военно промышленной комиссии, которая единогласно решила следующий пуск сделать пилотируемым, несмотря на то что некоторые нерешенные вопросы всё ещё оставались. Новый поглотитель влаги испытания на продолжительность работы не прошёл. Не успели испытать носимый аварийный запас и подвесную систему при посадке на воду и кое-что другое. Однако комиссия всё-таки решила провести все необходимые испытания и только после этого пускать корабль. Эти испытания интенсивно проводились в последние дни марта в начале апреля. 3 апреля Гагарин, Титов и Нелюбов записали свои предстартовые речи на магнитофон. Текст речи Гагарина был отредактирован Каманиным и прозвучал из уст Юрия Алексеевича в день старта по всем радиостанциям Советского Союза. А вот куда делись речи Титова и Нелюбова, также отредактированные Каманиным, до сих пор неизвестно. Возможно, что они где-то и сохранились. Но вот где? Сие остается тайной. Также 3 апреля состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Никита Хрущев. По докладу заместителя председателя Совета министров СССР, председателя военно-промышленной комиссии Дмитрия Фёдоровича Устинова, президиум дал разрешение на проведение первого в мире полёта человека в космос. В решении были означены и сроки 12-14 апреля. На следующий день главком ВВС Константин Вершинин Подписал полётные удостоверения Юрию Гагарину, Герману Титову и Григорию Нелюбову. 5 апреля космонавты из первой шестёрки вылетели на космодром. Летели двумя бортами. На первом – Гагарин, Нелюбов и Попович. На втором – Титов, Николаев и Быковский. С тех пор это стало правилом. Основной и дублирующий экипажи летят на космодром на двух разных самолётах. А тогда традиции ещё только зарождались. Несмотря на то, что уже в течение нескольких месяцев Гагарин неофициально считался кандидатом номер один на полёт, окончательный выбор пилота был сделан всего за несколько дней до старта. Даже прилетев на космодром, все трое обладателей скафандра имели равные шансы первым полететь в космос. Ну, разве что у Нелюбова они были чуть меньше, чем у Гагарина и Титова. Говорят, что перед отлётом на космодром о кандидатах на первый полёт доложили Хрущёву. Перед первым секретарем ЦК КПСС выложили две фотографии Гагарина и Титова и пояснили, что оба одинаково готовы к полету и что в космос можно отправить любого. Но кого именно, пока не решили. Может быть, Никита Сергеевич подскажет. Хрущев долго рассматривал фотографии, задавал вопросы, а потом сказал «Выбирайте сами». Так ли это было, или выбор был сделан все-таки Хрущевым, теперь мы уже никогда не узнаем. Да и не так это важно. Даже если Гагарина выбрал Хрущев, сегодня можно сказать, что это был крайне удачный выбор. Утром 6 апреля на космодром прибыл председатель государственной комиссии по пуску корабля с космонавтом на борту Константин Руднев. Он сразу же отправился на совещание, которое проводил Королёв. Рассматривались вопросы готовности ракеты, корабля и космонавта к запуску. После совещания Руднев поручил Каманину и представителю Комитета госбезопасности Макарову отработать инструкции по поведению космонавта, если приземление произойдёт на территории иностранного государства. Делалось это на тот случай, если откажет тормозной двигатель, и корабль будет садиться за счёт торможения об атмосферу. Тогда действительно надеяться, что спускаемый аппарат сядет в пределах Советского Союза, было трудно. Надо было предусмотреть и иные варианты. Во второй половине дня Королёв и Каманин рассмотрели задание космонавту на полёт. В задании были указаны цели полёта, действия космонавта при нормальном ходе полёта и при возникновении нештатных ситуаций. Задание подписали Келдыш, Королёв и Каманин. А космонавты продолжали готовиться к старту. Основное внимание по-прежнему уделялось поддержанию физической формы. И докучали медики, которые не отходили от космонавтов буквально ни на шаг. Утром 8 апреля Гагарин и Титов побывали в монтажно-испытательном корпусе и провели тренировки в спускаемом аппарате корабля, который был установлен на специальной подставке, отгороженной стойками с натянутой белой лентой и освещался Юпитерами для киносъёмок. Космонавты проходили тренировку в скафандрах. Первым начал тренировку Гагарин. Находясь в спускаемом аппарате, космонавт следил за включением систем, выполнял различные манипуляции и отрабатывал навыки по управлению кораблём. Затем его место занял Титов. Кроме освоения навыков пилотирования кораблём, Космонавты также привыкали к своим позывным – «Гагарин» – «Кедр», «Титов» – «Орёл». Связь с космонавтами поддерживал их товарищ по отряду Павел Попович, имевший позывной «Заря». Днём на космодроме прошло заседание Государственной комиссии по пуску корабля с космонавтом на борту, вёл заседание председатель комиссии «Руднев». Комиссия утвердила задание на космический полет, предусматривавшее одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 км продолжительностью полтора часа. Целью полета являлась проверка возможности пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверка оборудования корабля и радиосвязи. Также предполагалось убедиться в надёжности средств приземления корабля и космонавта. Затем на закрытом заседании члены комиссии обсудили ещё несколько вопросов. Каманин от имени ВВС предложил первым кандидатам на полёт назначить Юрия Гагарина, а запасным – Германа Титова. Комиссия единогласно одобрила это предложение. При обсуждении вопроса о регистрации полета как мирового рекорда и допуске на старт и в район посадки спортивных комиссаров мнения разделились. Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения РВСН маршал Кирилл Москаленко и Келдыш высказались против. Королёв, Каманин и Руднев – за. Было принято решение, оформить полет как мировой рекорд, но при составлении документов не разглашать секретных данных о полигоне и ракете-носителе. Впоследствии эта секретность привела к тому, что мы долгие годы не знали истинных обстоятельств полета и приземления Гагарина. А уж сколько мифов родилось вслед за этим, и перечислить трудно. О некоторых из них я расскажу в соответствующей главе. Также был рассмотрен вопрос о вручении шифра логического замка космонавту. Только введя соответствующую комбинацию, пилот корабля получал возможность вручную управлять посадкой. До самого последнего момента не было ясно, выдержит ли психика человека условия космического полета поэтому решили перестраховаться и вручили космонавту специальный пакет в котором на плотном листе бумаги были написаны три цифры один четыре пять по инструкции в случае возникновения нештатной ситуации космонавт должен был вскрыть конверт прочитать цифры и ввести их в бортовое устройство, которое вслед за этим должно было допустить космонавта к управлению. Если бы пилот находился в здравом уме и твердой памяти, он бы без труда справился с этим заданием. Ну, а если бы с психикой было бы не все в порядке, то он, вероятнее всего, вообще бы забыл о существовании конверта, и не смог бы вмешаться в управление кораблём. Так рассуждали психологи и настаивали, чтобы космонавт до старта не знал этих заветных цифр. Но те, кто готовил космонавтов, считали иначе. Поэтому накануне старта Марк Галай шепнул Гагарину секретное число. Потом и Каманин ознакомил космонавта с содержанием конверта. А после полёта и Королёв признался, что уже на стартовой площадке успел назвать Гагарину эти цифры. Комиссия рассмотрела и ещё один скользкий вопрос. С полётом первого космонавта спешили, поэтому... Ряд бортовых систем разработать попросту не успели. Так на Востоке не было системы аварийного спасения. Вместо нее было установлено катапультируемое кресло. В таком варианте в первые секунды полета нельзя было дать стопроцентную гарантию спасения космонавта. Если бы она сработала, скажем, сразу после включения двигателей, то катапульта могла бы выплюнуть космонавта прямо в море огня. Или бы не успел раскрыться парашют. Или случилось что-нибудь ещё непредвиденное. Поэтому было решено доверить автоматике спасения пилота только после сороковой секунды полёта. А до этого момента выдать команду на катапультирование могли лишь два человека – Королёв или Каманин. Решив вопрос с катапультированием, комиссия приступила к рассмотрению самого важного вопроса – выбору пилота «Востока». По предложению Каманина, государственная комиссия утвердила основным пилотом корабля Юрия Гагарина первым дублёром – Германа Титова, вторым дублёром – Григория Нелюбова. Также было решено через день частично повторить заседание Государственной комиссии в торжественной обстановке, так сказать, для истории. Проведение парадной госкомиссии также стало одной из традиций при подготовке пилотируемого пуска. Она проходит накануне стартового дня на десятой площадке космодрома Байконур. И хотя все решения уже к тому времени приняты, официально назначение экипажей происходит именно тогда. В воскресенье, 9 апреля, в подготовке к запуску "Востока" было некоторое затишье. И не потому, что это был выходной день, Специалисты ОКБ-1 во главе с Королёвым решали другую, не менее важную задачу – пускали межконтинентальную баллистическую ракету Р-9. Пуск прошёл нормально. Головная часть успешно поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке. Присутствовавший на запуске главком РВСН «Маршал Москаленко» оценил состоявшийся запуск как рождение новой межконтинентальной баллистической ракеты. Шла холодная война, и две сверхдержавы соревновались не только в космосе, но и в других сферах, в том числе и в той, где главным было количество и точность ракет. Пока конструкторы и военные решали вопросы повышения боеспособности нашей Родины, космонавты отдыхали, занимались спортом, играли в шахматы, смотрели кино. Гагарина, Титова и Нелюбова перевели на космическую пищу и ступ весом 160 граммов каждая. Каманин неофициально проинформировал космонавтов о принятом решении первым послать в космос Гагарина. Вечером руководство ОКБ-1 и Госкомиссии за ужином обсуждало вероятную дату старта Востока. Руднев и Москаленко настаивали, что корабль с космонавтом можно будет пускать 14-15 апреля. Главная задача – не торопиться, и всё тщательно ещё и ещё раз проверить. Иного мнения был Королёв. Он чувствовал за своей спиной дыхание фон Брауна, поэтому спешил. Но ни с Москаленко, ни с Рудневым спорить не стал. Соглашаясь с ними в том, что надо всё ещё раз тщательно проверить, он настоял на том, что пуск состоится сразу же после того, как будет завершена подготовка техники. О том, что это произойдет уже завтра, он счел нужным не говорить. О завершении подготовки корабля и ракеты к первому пилотируемому пуску он доложил рано утром 10 апреля. В ходе подготовки было выявлено и устранено 70 замечаний и неисправностей. Заменены девять бортовых приборов. Подготовка корабля в общей сложности заняла 360 часов. Больше препятствий к запуску не было, и Королёв предложил провести пуск 12 апреля. Поколебавшись, Москаленко и Руднев согласились с доводами главного конструктора. Большей радости для Королёва, чем возможность осуществить свою мечту, не было. Отдав все необходимые распоряжения своим сотрудникам, он отправился на встречу с космонавтами. Она проходила на берегу Сырдарьи в беседке. Кроме космонавтов и конструкторов, на ней присутствовали члены Государственной комиссии и командование полигона. Встреча началась выступлением Королёва, который сказал «Не прошло и четырех лет с момента запуска первого спутника Земли, а мы уже готовы к первому полёту человека в космос. Здесь присутствуют шестеро космонавтов, каждый из них готов совершить первый полёт». Решено, что первым полетит «Гагарин», за ним полетят другие. Уже в этом году будет подготовлено около десяти кораблей «Восток». В будущем году мы будем иметь двух- или трёхместный корабль «Север». Сноска: Будущий корабль «Союз». Конец сноски. Я думаю, что присутствующие здесь космонавты не откажут нам в просьбе вывести и нас на космические орбиты. Мы уверены, полет готовился обстоятельно, тщательно и пройдет успешно. Успеха вам, Юрий Алексеевич!» Примерно в том же духе выступили Руднев, Москаленко, Каманин, Карпов. Руднев сказал Партия, правительство и лично Никита Сергеевич Хрущев направляли всю нашу работу по подготовке первого полёта человека в космос. Мы все уверены, полёт подготовлен хорошо и будет успешно выполнен. Затем выступили Гагарин, Титов и Нелюбов. Они поблагодарили за доверие, выразили твердую уверенность в успехе первого космического полета и напомнили о необходимости готовить следующие, более сложные полеты в космос. Встреча была теплой, задушевной, откровенной. Умудренные жизненным и профессиональным опытом маршал, генералы и главный конструктор Королёв как родных сыновей напутствовали космонавтов на совершение величайшего в мире подвига. Но и честно предупредили их, что предстоящий полет таит немало опасностей, и сегодня никто из присутствующих не может дать гарантии, что все закончится благополучно. Вечером 10 апреля состоялось торжественное заседание Госкомиссии попуску корабля Восток с пилотом-космонавтом на борту. В коротком вступительном слове председатель объявил о цели собрания и предоставил слово Королёву. Королёв. Товарищи, намеченная, он на секунду запнулся, но тут же продолжил. В соответствии с намеченной программой В настоящее время закончена подготовка многоступенчатой ракеты-носителя и корабля-спутника «Восток». Ход подготовительных работ и всей предшествующей подготовки показывает, что мы можем сегодня решить вопрос об осуществлении первого космического полета человека на корабле-спутнике. Комиссия единодушно приняла решение – утвердить предложение товарища Королёва о производстве первого в мире полёта космического корабля «Восток» с космонавтом на борту 12 апреля 1961 года. Затем выступил Каманин. «Трудно из шести выделить кого-нибудь одного, но решение нам нужно принять» рекомендуется первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича, вторым запасным пилотом Григория Григорьевича Нелюбова. Комиссия утвердила и это решение. Затем слово было предоставлено Гагарину.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 Эти слова Гагарина были встречены аплодисментами. Во время проведения заседания велась киносъемка группой кинооператоров, в том числе и с помощью синхронной камеры, то есть вместе со звуком. Ход заседания записывался на магнитофонную ленту. В течение 30 последующих лет эти кадры неоднократно можно было увидеть в кино и по телевидению. Их крутили ежегодно в День космонавтики, а бывало и чаще, если требовалось отметить очередную космическую дату. Но до 1989 года запись никогда не показывалась полностью. Все кадры, где можно было увидеть второго запасного космонавта Григория Нелюбова, или услышать упоминания о нём, были вырезаны цензорами. К счастью, сохранился оригинал записи, и сегодня её показывают полностью, без цензурных изъятий. После заседания Государственной комиссии Королёв вновь направился в монтажно-испытательный корпус. Обнаружилось, что качество воды в носимом аварийном запасе заправленной еще в Москве в три полиэтиленовые литровые канистры, к 12 апреля уже не соответствовало срокам поставки на борт. Выход нашли просто. В жилом городке космодрома в санэпидстанции был дистиллятор, где и позаимствовали дистиллированную воду с необходимым сопроводительным документом, соответствующим требованиям на воду. Пока Королёв убеждался в том, что действительно всё готово к старту, космонавты разошлись по своим комнатам. Им предоставили немного свободного времени, чтобы была возможность прийти в себя от событий минувшего дня. Остался в одиночестве и Юрий Гагарин. Видимо, предупреждение о том, что полёт таит в себе немало опасностей, что полной гарантии на успех нет, заставило его написать письмо, которое должны были передать жене в случае его гибели. Он, как и другие, надеялся на лучшее, но допускал и иной ход событий. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!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 то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня большой привет и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да и и не положено было знать. Ну вот, кажется, и всё. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую. С приветом вам, папа и Юра. 10.04.61 года К счастью, письмо Юрия Алексеевича не стало его завещанием. Жена и дочери прочитали его много лет спустя, и уже не как письмо дорогого им человека, а как исторический документ. Между тем, на космодроме продолжалась подготовка к старту. Ранним утром, 11 апреля, была осуществлена транспортировка ракеты-носителя с кораблем «Восток» из монтажно-испытательного корпуса на стартовую позицию. Перед тепловозом, тащившим ракету и корабль, шёл Сергей Павлович Королёв. Рядом шли его заместитель по испытаниям Леонид Александрович Воскресенский и руководитель стартовой службы Анатолий Семёнович Кириллов. Космонавты на вывозе не присутствовали. Да и сегодня... Основной экипаж не видит, как ракета покидает монтажно-испытательный корпус и растворяется в ночи. Не принято это. С недавних пор на вывоз ракеты с кораблём привозят дублёров. Да и то только на переезд между первой и второй площадками, где железнодорожный путь пересекает автомобильную дорогу. Считается, что дублёры должны заранее увидеть медленно проплывающую мимо них громадину ракеты. Когда они будут готовиться к старту, им будет некогда любоваться этой картиной. Пока тепловоз неторопливо тащил ракету на старт, космонавты прибыли в монтажно-испытательный корпус, где с ними провёл занятие Константин Феоктистов. Он ознакомил Гагарина, Титова и Нелюбова с расчётным графиком полёта. Предполагалось, что старт состоится в 9 часов 7 минут по московскому времени. Спустя 2 минуты должна была отделиться первая ступень ракеты-носителя. В 9 часов 18 минут корабль должен был отделиться от носителя и выйти на околоземную орбиту. Совершив один виток вокруг Земли, в 10 часов 25 минут 47 секунд должен был сработать тормозной двигатель. Посадка спускаемого аппарата и отдельно космонавта на парашюте должна была состояться в 10 часов 54 минуты. Занятия в монтажно-испытательном корпусе продолжались около часа. Тем временем ракета уже была установлена на стартовом столе, и испытатели приступили к проведению заключительных проверок. Королёв лично контролировал ход подготовки. Он побывал на всех площадках обслуживания, наблюдая за действиями инженеров и военнослужащих. Лишь убедившись, что всё идёт так, как надо, он спустился к подножию ракеты, к ожидавшим его Рудневу, Москаленко, Келдышу и другим. В 13 часов на нулевой отметке первой площадки космодрома состоялся митинг, на котором кандидат на первый пилотируемый космический полет Гагарин встретился со стартовым расчетом военными испытателями-представителями промышленности. Космонавтов и членов Государственной комиссии встретили бурной овацией. На митинге Гагарин доложил о своей готовности к полёту, сердечно поблагодарил всех и заверил, что оказанное ему доверие оправдает. Выступившие испытатели заверили космонавта в качественной подготовке ракеты и корабля к полёту и пожелали ему благополучного возвращения на родную землю. После этого Гагарин и Титов направились в маршальский домик на второй площадке, где им предстояло провести ночь перед стартом. Маршальским домик называли потому, что в нём любил останавливаться маршал Неделин. После его гибели домик некоторое время пустовал, А потом его присмотрели королёв и медики. Первый из-за того, что он находился рядом с его домиком. А вторые очень уж он был удобен для размещения в нём и космонавтов, и врачей. Места хватало на всех. И на медицинское оборудование тоже. Сейчас этот домик называют домиком Гагарина. О том, что когда-то это был маршальский домик, мало кто помнит. Доступ к космонавтам ограничили до предела. Навещать их могли только Королёв, Каманин, Карпов и врачи Владимир Иванович Ездовский, Андрей Викторович Никитин и Александр Николаевич Бабичук. Разместившись в домике, Космонавты полакомились космическим обедом в тубах. Сытно, но с точки зрения гурманов не особенно вкусно. На первое – пюре щавелевое с мясом, на второе – паштет мясной, на третье – шоколадный соус. После обеда Гагарин и Титов вновь оказались в руках врачей. На них наклеили датчики для записи физиологических функций организма. Записи этих датчиков сохранились, и мы знаем, что накануне старта давление у Гагарина было 115 на 60, пульс – 64, температура – 36,8. Вечером на огонек заглянул Королёв и позвал Гагарина, Немного прогуляться перед сном. Надо сказать, что после того, как космонавты заселились в маршальский домик, всякое движение на второй площадке прекратилось. Не ездили машины, не гуляли люди. Лишь вдали можно было увидеть солдат из зацепление. Над площадкой установилась ненарушаемая никем и ничем тишина. Вот в этой тишине и прохаживались неспешно Королёв и Гагарин. О чём они тогда говорили, достоверно неизвестно. Может быть, обсуждали предстоящий полёт. Может, успокаивали друг друга. А может, просто говорили за жизнь. Но в домик оба вернулись очень довольные. Как вспоминают очевидцы, От Королёва шло какое-то внутреннее свечение. В один час тридцать минут космонавтам пожелали спокойной ночи. Они немного поговорили между собой и вскоре заснули. А вот остальные спали урывками. Но не шёл сон, и всё тут. Королёв пытался заставить себя работать, но то и дело выходил на улицу и подходил к окнам домика, в котором спали Гагарин и Титов. Один раз заглянул внутрь, спросил у дежурного врача, всё ли нормально, и, кивнув, пошёл дальше. Спустя два года он рассказал журналисту Василию Пескову, что один раз в ту ночь всё-таки смог задремать. Показалось, что спал очень долго. Нервно схватил будильник и понял, что спал всего 15 минут. Каманин по привычке делал очередные записи в своем дневнике. Вечером 11 апреля он писал. Итак, завтра совершится величайший подвиг, первый в мире полет человека в космос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 Информация о предстоящем полёте и об имени космонавта каким-то образом просочилась за границу. Советская делегация, находившаяся в Италии, во Флоренции, на очередной научной сессии Комитета ООН по исследованию космического пространства, вечером 11 апреля была буквально атакована итальянскими журналистами, которые заявили, что до них дошла весть о предстоящем полете советского человека в космическое пространство. Одним из них даже называлась фамилия космонавта, напоминавшая искаженную фамилию Гагарина. Запрошенное по телефону советское посольство в Риме ответило, что сведения об этом не имеет. Кстати, так и не удалось выяснить, Где произошла утечка информации? Предполагали, что подсуетился Олег Пеньковский, которого в 1962 году разоблачили как английского шпиона. Но мне кажется, что Ларчик открывался гораздо проще. Как бы у нас ни пытались скрыть информацию, но в предстартовые дни в Москву с космодрома шли регулярные доклады. И не только по кабельным каналам, но и по радиолиниям, которые давно и успешно прослушивались разведками США и некоторых других стран. Конечно, информация шла в зашифрованном виде, но нельзя исключить, что ключик к этим шифрам уже был подобран. Поэтому дата старта для американцев не составляло секрета так завершился этот день последний день прежней эпохи эпохи до начала полетов человека в космос